Глава 25. пятая. «Мое имя Стефан Варак. Я специалист по шифрам в Совете национальной безопасности и выполняю определенные функции для группы». «Варак?» Несколько секунд Питер пытался понять, в чем дело, но вдруг вспомнил. Внутри у него все похолодело. «Так вас же разыскивает у Брайен». «Квинно, Брайен», — спросил Варак, сморщившись от боли. «Да, именно с ним я и говорил». Он пытался связаться с вами? У меня не было возможности поддерживать связь. Вам повезло. Квинн один из самых способных и порядочных среди них всех. Можете ему полностью доверять. Варак закашлялся, на лице было написано страдание. Если маньяки дали о себе знать, то Брайан остановит их. Что вы мне хотите сказать? Что вам известно о жене Макэндрю? Варак поднял окровавленную руку. Постараюсь все объяснить как можно быстрее. Вы должны понять. С самого начала вас запрограммировали. То, что вы узнали, было наполовину правдой и наполовину ложью. Нам нужно было вовлечь вас, побудить действовать, заставив тем самым противника предпринимать ответные ходы, раскрыть себя. У варака перехватило дыхание. Чанселор дождался, пока спазм прошел, и спросил. Наполовину правда, наполовину ложь. Как это понять? «Я же сказал вам, досье. Они исчезли. Значит, убийства не было?» «Нет». Варок пристально смотрел на Питера, учащенно дыша. Против Гувера боролись достойные люди. Они защищали его жертв, действуя в рамках закона, а не нарушая его. «Однако досье исчезли?» «Да, отчасти это так. Досье с буквы «М» по «З». Запомните это». Снова приступ сковал Варака. Питер поддерживал его за плечи. Варака лихорадила, но он продолжал. «Постараюсь пояснить. Буду пользоваться вашим текстом». «Его текстом». Варак снова говорил с сильным акцентом, глаза затуманились. «Моим текстом? Что вы имеете в виду? В вашей четвертой главе что?» в четвертой главе вашей рукописи. Вы ее читали? Да. Каким образом? Не имеет значения. Сейчас не время. Вы называете группу из трех человек. Сенатор, журналистка, член правительства. Глаза варока затуманились, голос ослаб. Так при чем тут они? Не понимая, в чем дело, настаивал чанселор. Используйте досье без злого умысла. Умирающий человек глубоко вздохнул. Вы же сами писали. Питер вспомнил. Досье. В его рукописи о них говорил бывший член правительства. Их можно использовать так, как это делал Гувер, а можно и иначе. Ими можно пользоваться без злого умысла, ложное утверждение, которое может обернуться трагедией. Что вы имеете в виду? Случилось так, что Варуку удалось собраться с силами, глаза его заблестели, один из них стал убийцей, который пользуется услугами других наемных убийц то Всего пять человек, один из четырех. Но не браво, только не браво. — В чем вы? Кто такой браво? — Заманчивое искушение. Пользоваться досье без злого умысла. — Заманчиво? Ничего подобного. Самое настоящее вымогательство. — Нет, это трагедия. — О, Боже мой, текст! Кто эти пятеро? Что вы хотите сказать? — Веннис-то вы знаете. — Браво тоже, но только... Не браво, только не он. Варах с усилием пошевелил окровавленной правой рукой, отняв ее от раны на животе. Он полез в карман пиджака и достал листок белой бумаги, пропитанный кровью. Один из четырех, я подозревал Баннера или Париса, но теперь не уверен. Он протянул листок Чанцелору. Это тайные имена. Венис, Кристофер, Баннер, Парис. Кто-то из них, но не браво. «Вэни справа. Кто они?» «Члены организации вашей группы». Варак снова прижал руку к ране. Одному из них известно... «Известно что?» «Значение Часуна, и все о матери». «А к Эндрю Его жене?» «Дело не в нем, а в ней. Он лишь прикрытие». «Прикрытие? Вас трудно понять». Кровопролитие под Часаном. Питер посмотрел на окровавленный листок, который держал в руке. На нем были написаны имена. «Один из них», — спросил он у умирающего, не будучи уверенным, «в том, что, собственно, хотел узнать». «Да». «Почему?» «Все дело в вас и девушке, именно в вас, чтобы запутать вас и заставить думать, что ответ здесь». «Какой ответ?» «Часан». За этим стоит что-то важное. Прекратите, о чем вы говорите. Только не Браво. Глаза Варака угасали. Кто такой Браво? Он один из них? Нет, только не он. Варак, что случилось? Почему вы так уверены в Часуне? Есть и другие, кто сможет помочь. Так что же с Часуном? На 35-й улице у того дома Они схватили меня, заклеили лентой глаза, лицо, поэтому я их и не видел. Но им был нужен заложник. Они знали, кто я. Я их не видел, зато слышал. Они разговаривали на языке, который я не понимал и знали об этом. И все время повторяли одно Часон. Повторяли фанатично. Тут, видимо, другой смысл. Выясните, что еще связано с поражением под Часоном. Это и выведет вас на досье». Варак упал лицом вниз, Ченцелор подхватил его и прислонил снова к стене. Что случилось потом? Потом все было очень просто. Варака совсем не стало слышно. Питер был вынужден приложить ухо к губам агента, чтобы расслышать, что тот говорит. Они повезли меня через город, думая, что я без сознания. С завязанными глазами я выпрыгнул из машины, они стреляли в меня, но потом все же уехали. Мне необходимо было встретиться с вами. По телефону я не смог бы ничего сказать, я оказался прав. По двум телефонам, которые я вам дал, позвонили. Если бы я рассказал вам все, что говорю сейчас, вас бы убили. Берегите девушку, знаете, что кроется за случившимся в Часане. Питера охватило смятение. Голова разрывалась от боли, Варок умирал. Его могло не стать в считанные минуты, секунды... «Вы сказали, что есть еще и другие. К кому можно обратиться? Кто может помочь?» «О, Брайан!» — прошептал Варак. Потом, странно посмотрев на Питера, он слегка улыбнулся уже обескровленными губами. «Обратитесь к вашей рукописи. Там есть сенатор. Он, быть может, существует на самом деле. Идите к нему, он не испугается». Глаза Варака закрылись. Он был мертв. В голове Ченселора все перемешалось. Какое-то безумие. Сенатор. Он перешел рубеж, который не переходить никому. Питер прислонил голову Варака к стене, поднялся, слегка попятившись назад. Его охватил ужас неведомый ранее. Думать о чем-то просто не было сил. Но остались силы, чтобы бежать, и он слепо побежал вперед. Он оказался рядом с водой. Проблески огня отражались на поверхности подобно тысячам маленьких свечек, мерцающих от дуновения невидимого ветерка. Он не помнил, как долго бежал. Как только стал приходить в себя, ему показалось, что он снова в Нью-Йорке. Рассвет, парк и светловолосый человек по имени Лонгворф только что спас ему жизнь. Но звали его не Лонгворф, а Варок, и его уже нет в живых. Питер закрыл глаза и словно окунулся в небытие, которого так долго хотел. Медленно опустился на землю, коснувшись коленями травы. Его трясло. Остановился мотоцикл, его единственная фара прорезала темноту. Подошел полицейский, осветив Питера фонариком. «С вами все в порядке, мистер?» «Да-да, все в порядке». Полицейский подошел ближе, чанселор неуверенно поднялся, заметив, как патрульный расстегивает кобуру. «Что вы здесь делаете?» «Я... я точно не знаю. По правде говоря, я выпил лишнего и пошел пешком. Так лучше, чем ехать на машине». «Конечно, лучше», — ответил полицейский. «Вы, кстати, не собираетесь выкинуть какую-нибудь глупость?» «Что... что вы имеете в виду? Не собираетесь ли, например, искупаться?» «Как?» Полицейский стоял рядом, внимательно его оглядывая. «Вы выглядите неважно». «И я упал. Я уже сказал вам. Я...» «Да, вы сказали, что выпили, но странно, от вас совсем не пахнет». «Я пил водку». «У вас депрессия? Что-нибудь с семьей? Проблемы? Может быть, хотите переговориться с священником или адвокатом?» Питер понял. «Ясно. Вы думаете, я хочу утопиться?» «Такое случается. Приходилось вылавливать здесь некоторых». «Где мы?» — спросил Питер. Рядом с Огайо Драйв, напротив памятника Джефферсону. Питер посмотрел на часы, была уже половина десятого. Он потерял почти два часа. Два часа, ведь у него столько дел. Прежде всего, необходимо успокоить озабоченного полицейского. Он подыскивал нужные слова. Послушайте, со мной все в порядке, действительно. Но мне нужно срочно позвонить. Здесь есть поблизости телефон. Полицейский застегнул кобуру. В той стороне метрах в ста, может быть, даже ближе. Вы там можете, наверное, поймать такси, но если вас снова остановят, поосторожней. Кто-нибудь может оказаться построже меня. Благодарю за предостережение. Питер улыбнулся. Такая у нас служба. Смотрите поосторожней. Питер кивнул в ответ и пошел в сторону дороги. Кто-то подслушивал их телефон в гостинице. Он может позвонить Алисон, но ничего не сумеет ей объяснить. Нет. Он сейчас позвонит Квинну О'Брайену. «Где вы находились, черт побери? Я же сказал, чтобы вы оставались в гостинице». «Маньяки пытались убить меня», — прервал его шанселор, вспомнив слова Варака. «Маньяки?» О'Брайен, похоже, здорово удивился. «Откуда вы знаете?» «Именно об этом нам и надо поговорить. Об этом и еще кое о чем». «О, Боже!» — с испугом проговорил О'Брайен. «Я нахожусь в...» «Заткнитесь!» — резко прокричал агент ФБР. «Ничего больше не говорите. Подождите минуту, не вешайте трубку». Питер слышал тяжелое дыхание Обрайена, тот лихорадочно думал. «Мы разговаривали вчера. Вспомните, вы сказали, что три раза звонили в Нью-Йорк из автомата. Вы пользовались кредитной карточкой?» Но я... Я же сказал, помолчите. Думайте. Вы звонили до и после пожара на 35-й улице. Я... Сначала выслушайте». «Я знаю один из автоматов, из которого вы звонили после пожара. Найдите его. Теперь вы меня поняли?» «Не отвечайте сразу, подумайте». «Исключите лишнее». Питер пытался понять, что ему хотел сказать о Брайан. Он звонил не три раза, только один. Он звонил Тони Моргану до того, как все случилось на 35-й улице. После этого он никуда не звонил. «Подумайте. Исключите лишнее. Вот в чем дело». Агент имел в виду тот самый звонок, именно ту будку. «Я понял», — ответил он. «Отлично. Значит, это было после пожара, после 35-й улицы». «Да», — сказал Ченселор, зная, что это не так. «Где-то на Висконсине, мне кажется. Именно там. Снова неправда». «Хорошо, отправляйтесь туда. Я буду звонить каждые 10 минут, вспомните фразу из нашего разговора и произнесите ее, когда ответите на звонок. Все понятно?» Да. Питер повесил трубку и вышел на улицу. Он шел в сторону моста над потомоком, ища такси. На ходу он пытался вспомнить точно, откуда звонил Моргану. Телефон был где-то недалеко от университета имени Джорджа Вашингтона. Наконец Питер поймал такси. С помощью водителя он легко отыскал нужную телефонную будку. Теперь он точно знал, что ему следует делать. Узнать значение Часона. Питер закрыл дверь будки, раздался тихий звонок. Он ответил. «Я, может быть, останусь здесь до утра. Решайте сами, то были первые слова, сказанные им агенту, когда они встретились». «Неплохо», — ответил Брайан. «Я недалеко от вас на 20-й улице. За мной могут следить, и нам лучше не встречаться. Скажите, что случилось? Откуда вы узнали о маньяках?» «А что тут особенного?» Не шутите, у вас нет времени. Я не шучу, я проявляю осторожность. Если замечу, что кто-то наблюдает за мной или рядом остановилась машина, то попытаюсь бежать. Мне кажется, вы вне подозрений, так мне сказали, но нужно убедиться в этом. А теперь вы скажите мне, кто такие маньяки. Было слышно, как дышал О'Брайен. Это пять или шесть специальных агентов, которые действовали секретно под руководством Гувера. Он им доверял. Они хотят вернуть старые порядки, хотят захватить контроль в бюро. Вчера я упомянул об этом, но не назвал их так. Но у них ведь нет пропавших досье. Брайана замолчал. Питер почувствовал удивление. Значит, вы в курсе? Да. Вы сказали, что досье уничтожили, но это неправда. Их не уничтожили. Тот, у кого они сейчас, считает, что я близок к тому, чтобы узнать, кто это, кто они. «В том-то и дело. Я был приманкой. Это отчасти сработало, но тот, кто запрограммировал меня, убит, попав в свою же ловушку. Теперь вы мне должны сказать, что известно вам. Сказать прямо сейчас». О'Брайен ответил спокойно и сдержанно. «Я считаю, что досье у маньяков. Они работали с ними, и имели к ним доступ. Именно поэтому я не мог говорить с вами из своего кабинета. Мой телефон прослушивается. Понятно почему». «Теперь ради Христа скажите, что произошло». «Я нашел вашего Варака». «Что?» «Только я знал его как Лонгворфа». «Лонгворф?» 1 мая?» «Журнал посетителей ФБР». «Досье у него». Сам того не желая прокричал в трубку Брайан. «Нет, не то», — возбужденно ответил Питер, — он мертв. «Он пожертвовал жизнью, чтобы найти эти досье». Чанцелор рассказал агенту все, что произошло, начиная со звонка Варака и кончая его предсмертными словами о том, что Убрайен остановит маньяков. Он умолчал лишь о Часуне, пока это касалось лишь его одного. «Варака больше нет», — тихо проговорил Убрайен. «Трудно поверить». «Он был одним из тех, на кого мы рассчитывали. Таких теперь совсем немного». «Тот приятель из ЦРУ» которого мы оба знаем. Он сказал, что вы активно сотрудничаете с ним, везде имеете своих людей, что это просто необходимо. Верно. Но дело в том, что некому обратиться за отдельным советом. Нет ни одного генерального прокурора, которому бы я доверял. Должен же быть кто-то. Сенатор, например. Так говорил Варок. Но об этом позже. Вы мастер отдавать приказы у Брайен. А как насчет того, чтобы исполнять их? Нужно, чтобы в них был смысл. А в досье? Достаточно смысла? Неумный вопрос. Тогда сделайте для меня две вещи. Заберите Алисон МакЭндрю из гостиницы и будьте с ней рядом, увезите ее куда-нибудь, где она будет в безопасности. Они хотят заполучить меня, поэтому будут использовать ее, чтобы добраться до меня. Хорошо, я сделаю это. В чем вторая просьба? Мне нужен адрес майора по имени Пабло Рамирес из Пентагона. Подождите минуту. Внезапно Питер испугался. В трубку слышно было шуршание бумаги. Бумаги. Он уже положил руку на рычаг, чтобы прервать разговор и бежать. О, Брайан, вы сказали, что находитесь где-то поблизости, в телефонной будке? Да. Я смотрю в справочник. О, Боже. Ченселор вздохнул с облегчением. «Нашел. П. Рамирес. Живет в районе Вифизды. Агент продиктовал адрес. Питер запомнил его. Это все. «Нет. Мне хотелось бы встретиться с Алисон сегодня или завтра утром. Как мне узнать, где вы будете, куда ее отвезете? Сейчас вы можете мне сказать?» Воцарилось молчание. Спустя несколько секунд Убрайан ответил. «Вы знаете, где находится Квантико?» «Морская база?» «Да, но мы будем не на самой базе». В мотеле у залива. Он называется «Пайнс». Я отвезу ее туда. Тогда я возьму на прокат машину. Не стоит. Прокатные конторы очень легко проверить. Вас могут обнаружить. Это относится и к такси. Они не имеют права скрывать свои маршруты. Так вас тоже найдут. Что же я тогда должен делать? Идти пешком? Каждый час в «Квантику» идут поезда. Самый безопасный транспорт. Хорошо. Встретимся позднее. Минутку. О'Брайан говорил с тревогой, но по-прежнему сдержанно. «Вы что-то скрываете опять, Ченселор? Это касается МакЭндрю». Питер откинул голову назад, рассматривая прохожих. «Вам кажется». «Не морочьте мне голову, здесь многого не нужно. Рамирес, как и МакЭндрю, работает в Пентагоне». «Не вынуждайте меня, О'Брайан, прошу вас». «А почему бы и нет? Ведь вы не сказали мне самого главного, что узнали у Варака». Почему ему надо было встретиться с вами? Я сказал. Он объяснил стратегию, как они меня запрограммировали. На это он не стал бы тратить время, умирая. Он что-то узнал и сообщил вам. Чанцселор покрутил головой, подструился полбу. Он не мог сказать у Брайану о часу не до тех пор, пока сам не узнает, в чем дело потому что чем больше он узнавал, тем больше убеждался, что жизнь Алисон поставлена на карту. «Прошу вас подождать до утра», — ответил он. «Почему?» «Потому что я люблю Алисон». Брумли караулил на тротуаре у выхода из Хей Адамса. Если потребуется, он будет ждать всю ночь. Когда расцветет, он спрячется в подъезде церкви напротив. Рано или поздно чанцелор появится — И тогда Брумли убьет его. Пистолет, лежавший в кармане, обошелся ему в 500 долларов. Брумли не сомневался, что он стоит не дороже двадцатки, но вынужден был обратиться к своему знакомому по Детройту за помощью и, конечно, и бесплатно. Брумли то и дело посматривал на крайние окна на пятом этаже гостиницы. Там находился номер чанцелора, стоивший поистине состояние. Прошлой ночью он узнал, у ничего не подозревавшего тогда портье, где остановился этот подлый писатель, и жил он весьма неплохо. Но жить ему оставалось недолго. Брумли услышал шум мотором, мчавшийся по 16 улице. Машина подъехала к входу в гостиницу. Из нее вышел рыжеволосый человек, переговорил с портье и вошел в вестибюль. Ревизор узнал неприметный автомобиль. Он десятки раз по смете утверждал подобные приобретения, когда требовалась его печать. Машина принадлежала ФБР, сомнений нет, и пришла она за Ченселором. Брумли прошел по улице и остановился в тени здания, прижавшись к стене справа от выхода из гостиницы, рядом с машиной ФБР. Швейцар вышел на улицу, вызывая такси для какой-то парочки. Все складывалось прекрасно. Ченселору пришел конец. Вскоре вместе с Рыжеволосым вышла женщина, но Ченселора не было. Он обязан быть здесь. «Вы уверены в этом?» Без... — обеспокоенно переспросила женщина. «Он приедет на поезде сегодня ночью», — ответил рыжий. «Или утром, не волнуйтесь». «На поезде?» Брумли поднял воротник и зашагал в сторону вокзала.